В сумерках я понял, что больше не испытываю желания издеваться над своим организмом. Моё тело требовало, чтобы его уложили спать, и я не видел веских причин ему отказывать. Мы свернули с большой дороги и довольно быстро докатали ферму. Хозяева, которые худые и жилистые старики, похожие друг на друга, как брат и сестра, охотно согласились предоставить нам ночлег. Извлеченная из моего кармана корона оказалась настолько огромной суммой, что эти суровые хуторяне, поначалу казавшиеся мне столь же невозмутимыми, как сам Лонли Локли, пришли в замешательство и вежливо осведомились, сколько лет мы намерены провести под их кровом. Узнав, что мы уедем завтра утром, они некоторое время озадаченно молчали, а потом прониклись к нам с нисходительным сочувствием, решили, что мы то ли... безнадёжно больны, то ли ещё более безнадёжно глупы. Но когда хозяева фермы увидели труппи, наш авторитет снова поднялся до недосягаемой высоты. Мне неоднократно доводилось слышать, что овчарки пустых земель, самые большие и грозные собаки, то ли на Хонхоне, то ли во всём мире, Насчёт размеров совершенно согласен. Моё чудовище уже переросло средний статистического бегемота и, кажется, не собиралось останавливаться на достигнутом. Но считать этого добряка грозным можно только в тех случаях, когда он пытается положить свои передние лапищи на плечи нового знакомца. Уж что ж то, а задавить может запросто. Тем не менее, наши хозяева несколько спали с лица и передвигались по собственному дому на цыпочках, хотя друб пе мирно дрыг в отведённой мне комнате, время от времени пробуждаясь, чтобы лениво хрустнуть костью жареного менкала из гуригги и снова задремать. Я присоединился к нему, не дожидаясь ужина. Сейчас меня можно было соблазнить только пухлой подушкой, а уж никак не кругом копчёного менкалиева сыра. Я проснулся на рассвете, и мы отправились в путь. Шурф дремал на заднем сиденье, прошлой ночью он глаз не сомкнул. Сначала дочитывал из "Твикских ведьм", а потом взялся за "Арабский кошмар", по поводу которого торжественно пробормотал мне утром, не размыкая отяжелевших век. Эта книга, наверняка, написана каким-нибудь великим магистром Макс, помяни моё слово, слишком уж много совпадений. Так что мне опять предстояло вести амобилер в полном молчании, если не считать полноценным обещанием возбуждённые повизгивания, перебравшивыся поближе ко мне друпи, и моё ворчание: "Тише, милый, дядю Шурфа разбудишь". Зато у меня была возможность спокойно полюбоваться многочисленными замками в Укинаха. Представьте себе город, состоящий исключительно из разнокалиберных средневековых крепостей, и вы получите очень смутное представление об изысканной и мрачной красоте этого места. Кошмаром не больше не мерещились Признаться, я даже испытывал некоторые разочарования, поскольку легкомысленно надеялся, что мне заботливо помогут припомнить, чего же ещё я боялся. Такие вещи о себе лучше бы всё же знать. Друг мой вернулся к жизни только после полудня и сразу же принялся выколачивать из меня тайну личности Роберта Ирвина. Кажется, он всерьёз полагал, будто я лично знаком со всеми обитателями мира, в котором родился. Вы Я не смог удовлетворить его любопытство, об авторе арабского кошмара мне было доподлинно известно только одно. Однажды этот человек написал замечательную книжку. Моё чистосердечное признание было встречено разочарованной гримасой. В исполнении Сары Шурфалон Лилок Литой ещё зрелище. Потом мой спутник снова уткнулся в книгу. Я снова остался без собеседника, что ж, сам виноват. Нечегость в щели между мирами билеты тридцати купачками таскать. Вот и воздалась мне за слёзы какой-нибудь неведомой юной библиотекарши. Ещё до заката мы оказались на территории пустых земель. Я понял это, увидев, что вдоль дороги растёт множество низкорослых деревьев без листьев, с кривыми, узловатыми стволами. Кукирайта. Так, кажется, они называются. И произрастает это чудо природы только в пустых землях. И ныне местами деревья кукирайта почему-то пренебрегают. Я зябко поёжился, вспомнив, что где-то поблизости шляются мои старые знакомые, кочевой народ Хенха. Они же древесные духи, как их там кархавны, так что ли? Я полагал, что мне следует избегать случайной встречи с бывшими подданными, а вдруг выяснится, что они до сих пор любят меня больше, чем наше симпатичное величество Гуриго VIII, и не упустят случая ещё раз попробовать взять меня в плен и насильно усадить на трон. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось драться, в частности, потому, что печальный исход такого сражения был известен заранее. А эти кочевники казались мне на редкость симпатичным маленьким народом. Судьба была благосклонна моим пацифистским настроениям. На протяжении всего пути мы не встретили никого, кроме нескольких одиноких телег, влекомых меланхоличными рогатыми менкалами. По отрешенным лицам возниц блуждали загадочные улыбки. Куда уж там, Джаконди? Эти загорелые Будды местного разлива явно ехали не по делам, а просто так, из ниоткуда в никуда. По крайней мере, мне очень хотелось так думать. А когда мне нравится какая-нибудь романтическая интерпретация реальности, я просто говорю себе, так оно и есть, потому что я хочу жить в мире, в котором все устроено именно так. Таким образом. Между прочим, подобное нахальство, лучшее лекарство от мизантропии, я не раз проверял. Через несколько часов после заката сэр Шурф решительно потребовал, чтобы я отправлялся спать. Это было куда больше похоже на ультиматум, чем на любезность, но я поймал его на слове и забрался на заднее сидение спины. Езда вымотала меня настолько, что я был готов отключиться в любой момент лишь бы дали. Проснулся я от того, что наш амобилер резко остановился. Меня ослепила вспышка белого света, но темнота вернулась прежде, чем я успел снова зажмуриться. Друпья отчаянно залаяла под сиденье и так же внезапно умолк. Всего этого было вполне достаточно, чтобы мои сердца начали отплясывать акробатический рок-н-ролл. Хоть на чемпионат мира по спортивным танцам их посылай. Что происходит? прошептал я, и сам не узнал свой голос. Уже ничего, флегматично сказал Шурф. А что в таком случае происходило? Ничего, из ряда вон выходящего, так же спокойно ответил мой неподражаемый друг. Просто большая стая ночных птиц. Они летели прямо на меня. Далеко не худшее, что может случиться с спутником, но и приятным происшествием это не назовёшь. Если бы я ехал с такой скоростью, с какой обычно ездишь ты, мы вполне могли бы перевернуться. Не понимаю, простерялся я, какие птицы и почему мы могли бы перевернуться из-за каких-то птиц? Просто ночные птицы крупные, со светящимися глазами, немного похожие на буревухов. Прежде я никогда таких не видел. Их было много, не меньше 5-6 дюжин, и они очень быстро летели. До сих пор я полагал, что птицы с такой скоростью не перемещаются. Я почувствовал, что эти птицы одержимы желанием выклевать глаза возницы, остановил амобилер и испепелил всю стаю. Но оказалось, что это было всего лишь наваждение. Они не сгорели, как настоящие живые существа, а просто бесследно исчезли. В любом случае, большая удача, что за ручком сидела именно я, оказаться пассажиром амобилера, который переворачивается на скорости 100 миль в час. Знаешь, Макс, это не тот опыт, который кажется мне полезным и необходимым. Ещё бы, язябка поёжился. Говоришь, они немного похожи на буревухов? Знаешь, очень может быть, что это были совы. Совы? Кажется, я где-то слышал это название, не уверен, сказал шурф. Вы читал в какой-нибудь из книжек или в кино видел? Один чёрт, я пожал плечами совы. Это птица из моего мира. Странно, да? Кажется, произошла какая-то дурацкая ошибка, и на тебя наслали мои кошмары. Хотя, почему собственно кошмары? Я очень люблю сов. Настолько, что тебе было бы очень неприятно их убивать, да? оживился шурф. Я так и подумал, ты мог бы и залюбоваться на этих красивых птиц и устроить аварию. Во всяком случае, был такой шанс. Вот теперь я окончательно перестал тебя понимать, пожаловался я. А тут ты понимать нечего, на нас идёт охота, вернее, только на тебя. Невозмутимо сообщил он: "Охота на меня? Но почему? Да так, пустяки", отмахнулся он. "На тебя охотится сущение мехи. Это сразу заметно. Не позволяй беспокойству овладеть тобой, Макс. Теперь по ночам ты будешь спать, а я вестями мобилер. Думаю, этого достаточно". Но почему? тупо переспросил я. То ли винить следовало матушку природу, не потрудившуюся наделить меня сообразительностью, трудно сказать. "Спи, ладно. Шурф был на диво снисходителен. Утром я тебе всё объясню, и ни о чём не тревожься. Надеюсь, ты мне всё ещё доверяешь, если я сказал, что всё будет в порядке?" Значит, так оно и есть. — Океюшки, — сонно согласился я, — кто я такой, чтобы дергаться, если сам сэр Лонли Локли, великий и ужасный, предлагает мне защиту и покровительство? Вот-вот, — невозмутимо подтвердил он. В следующий раз я проснулся, когда темнота ночи сменила серебристой дымкой предрассветных сумерек. Густой туман окутывал землю, и причудливо искривлённые деревья окунулись в него по пояс. Из-за ближайшего дерева выглянула задумчиво жующая морда безрогового менкала. Создавалось впечатление, что зверь сосредоточенно пережёвывал клочки тумана. Впрочем, кто их знает, чем они тут на самом деле питаются. От этого пасмурного великолепия хотелось не то восхищённо кричать, а не то и вовсе заплакать. Но плакать я Не стал, а полез в щель между мирами, поскольку холодное туманное утро существует специально для того, чтобы пить крепкий горячий чай. Я изложил сию аксиому своему спутнику, сэр Шурф выслушал меня с глубоким вниманием и изъявил желание немедленно стать моим духовным последователем, так что мне пришлось спешно добывать еще одну чашку чая. А теперь объясни, пожалуйста, попросил я. Кто за мной охотится, на кой хрен ему это нужно и вообще, какого чёрта? Знаешь, я-то был искренне уверен, что ты пригласил меня отдохнуть. Так оно и есть, спокойно откликнулся Лон Лилокли, с удовольствием прихлёбывая горячий чай. Разумеется, я пригласил тебя отдохнуть. и еще немного помочь мне с управлением аммобилером, если быть до конца откровенным. Кто же мог предположить, что родственники господина Хурумхи Кутыка будут столь яростно бороться за свое наследство? Так там еще и родственники имеются, я понимающе усмехнулся. Вообще-то в свое время у меня на родине это был самый популярный детективный сюжет. Многочисленные бедные родственники мочат богатых дядюшек и друг друга из-за наследства. Но я-то тут при чем? Насколько я понял, меня не упомянули в завещании. Это ты у нас единственный и неповторимый виновник их грядущей нищеты. Не бери в голову, Макс, отмахнулся Lonely Lockley. Знаешь, у меня возникло такое впечатление, полагаю, ты сам счёл бы его более чем забавным. Кажется, мои неизвестные недоброжелатели нас перепутали. Я же говорил тебе, что на охоту вышли, мягко говоря, не самые компетентные специалисты. Но как они могли нас перепутать? элементарно. Интересно, а как ты это всё себе представляешь? Думаешь, семейство Кутык сидит у какого-нибудь волшебного зеркала и наблюдает за каждым нашим движением? Могу тебя заверить, у них нет никакого волшебного зеркала. Просто эти достойные люди знают, что имущество их покойного родственника досталось кому-то другому. Известно им моё имя или нет, в данном случае не имеет никакого значения. И ещё они чуют, что их незнакомый соперник в данный момент приближается к их дому. Вот собственно и вся информация, которая может быть в их распоряжении. Ты уверен? Недоверчиво уточнил я. Что они действительно могут, так это прочитать древние заклинания, наслать наводнения, которые пугают одиноких путников, сбивают их с пути и даже могут стать косвенной причиной гибели, если путник пуглив или неосторожен. Действует оно только по ночам и только на бодрствующего человека, поэтому кошмары тебе не снились и не приснятся. А уж теперь Я позабочусь о том, чтобы по ночам ты спал или по крайней мере лежал с закрытыми глазами, особенно когда мы будем ехать по горным дорогам. Всё равно я не понял, как могло случиться, что вместо тебя заколдовали меня. Да проще простого, Шурф покачал головой и горчонный моей несообразительностью. Они насылали на вождение на незнакомца, которого никогда в жизни не видели. приближается к ним с большой скоростью, едет даже по ночам. Откуда им было знать, что я спокойно сплю на заднем сиденье, а амобилер в дедёт кто-то другой. Они вообще представления не имеют о том, что нас двое. Теперь понятно, кивнул я, скорее желая доставить ему удовольствие, чем потому, что действительно хоть что-то уяснил. Ну и хвала магистром. Надеюсь, теперь ты сменишь меня за рычагом. Шурф демонстративно зевнул. Впрочем, я был совершенно уверен, что он хочет не столько спать, сколько добраться до книг. Я оказался прав. Оказавшись на заднем сиденье, парень тут же бросился перечитывать Кинга. Лицо у него при этом было такое вдумчивое, словно под глянцевой обложкой скрывалась вся мудрость человечества. Где-то после полудня, когда этот любитель знаний наконец-то задремал, дорога стала совсем узкой и неухоженной, а ландшафт, в свою очередь, решил сразить меня нечеловеческим великолепием. Бескрайняя равнина пустых земель оказалась не такими уж бескрайними. На горизонте маячили не слишком высокие, извилистые горы, и я понял, что мы приближаемся к границам графства Хотта. Скажу больше, там ещё и пограничники имелись: четверо неулыбчивых мужчин и одна ещё более угрюмая дама бальзаковского возраста. Все как один в шерстяных штанах до колен, в вязаных рубахах и меховых жилетах, верхом на рогатых минкалах с рогадками бабум и тяжёлыми кривыми саблями, любо-дорого посмотреть. Честно говоря, я был несколько обескуражен наличием в этом прекрасном мире самых настоящих пограничников. Испугался, что ребята сейчас начнут требовать у нас паспорта, да ещё, не приведи Господи, и с визами. Ни паспорта, ни визы, ни даже каких-нибудь завалящихся водительских прав на управление автомобилем у меня не было с тех самых пор, когда моя нога впервые ступила на благословенную землю Соединённого королевства. Вообще ни единой бумаги. И до сих пор нужды в документах я хвала магистрам не испытываю. Но я напрасно волновался. Стоило только сказать, что мы жители столицы Соединённого королевства, и суровые страж границы тут же начали изображать на своих лицах радушие. Не могу сказать, что им это удалось, но попытку я оценил по достоинству. Так расчувствовался, что извлёк из щели между мирами фиолетовую астру и галантно протянул её пожилой амазонке. Дама испугнa ахнула потом робко заулыбалась и осторожно взяла цветок после этого я решил что имею полное право уехать пограничники не возражали горы стремительно приближались через некоторое время дорога неуверенно поползла вверх А к вечеру мы уже мчались по самой настоящей горной тропе сквозь густой лес, и я с запоздалой растерянностью понял, что уже давно не знаю, куда, собственно говоря, надо ехать. Пришлось будить шурфа, хотя мне ужасно не хотелось совершать столь антигуманный поступок. Я предусмотрительно всучил своему спутнику чашку душистого чая, чтобы не зашиб с просонок, и осторожно поинтересовался, ты дорогу-то... Знаешь? Поразуметься нет, невозмутимо откликнулся он. Я же там никогда не был. Но тебе не следует волноваться по этому поводу, Макс. Вовсе не обязательно знать дорогу, достаточно уметь её находить. Так-то давай, находи, проворчал я, а то наше путешествие затянется на долгие годы. Но на долгие годы оно не затянулось. всего на 2 дня утомительных, но чертовски приятных. Это, как я понимаю, и были обещанные каникулы. На вождение нас больше не донимали, то ли неизвестный недоброжелатель решил, что сделал достаточно, то ли понял, что такой ерундой нас не пройдёшь, то ли просто устал. Одним словом, всё как-то само собой уладилось. Можно было расслабиться и получать удовольствие от поездки. Этим я и занялся. Езда по горам была не столь быстрой, как я привык, но она таила в себе совершенно особые очарования. Несколько раз я останавливал амобилер и гулял по окрестностям, жадностью быстро дичающего городского жителя вдыхал изумительный горный воздух, нюхал цветы, валялся в траве и безуспешно гонялся за шустрой лесной мелочью, чьи пушистые хвосты притягивали меня, как магнит. В ходе одной такой погони Я нашёл раскидистый кустарник, покрытый мелкими тёмными ягодами, похожими на самую настоящую ежевику. Шурф снисходительно сообщил мне, что ягоды съедобные, но сам их есть не стал. Его, как я понимаю, смущало, что они немытые. Это здесь, уверенно сказал он Лилокли, указывая на гигантское сооружение откровенно фоллической формы, украшающее вершину ближайшей к нам горы. Именно так покойный господин Хурум Хакутык и описывал мне дом своих предков. И эту крепость ты называл старой фермой? изумлённо спросил я. Таких высоких зданий я даже в Ехе никогда не видел. Это была сущая правда. Даже с такого расстояния становилось понятно, что башня на горе была очень высокой, раза в 2 больше, чем мой мохнатый дом, самое высокое жилое здание на правом берегу Ехо. "А ты уверен, что высота сооружения это непременно достоинство?" снисходительно спросил Шурф. В данном случае она просто свидетельствует о том, что это очень старый дом. Наверняка его построили ещё в те времена, когда здесь жили эхлы. Великаны, уважительно уточнил я. Слушай, а родственники твоей жены не эхлы часом? Ты же её столько раз видел, Шурф укоризненно покачал головой. Кель на мне до плеча не достаёт. Какие уж там эхлы вся её крейская родня из драхов я тебе уже говорил говорил думаешь это легко переварить такую информацию да ещё и в таком количестве не легко но и не слишком трудно в самый раз — отмахнулся он. — Не отвлекайся от дороги. Ладно, скоро вечер, а мне хотелось бы попасть в дом до наступления темноты. — Это желание не относится к разряду невыполнимых, — улыбнулся я. — Сделаем. Но я несколько переоценил свои возможности. Дорога, по которой нам пришлось ехать, вполне подошла бы для пешехода, думаю, и всадник остался бы ею доволен, а вот для поездки на амобилере... Дорога совершенно не годилась. Слишком узкая и неровная. К тому же, по обеим сторонам дороги росли густые колючие кусты, передовые отряды которых с энтузиазмом цеплялись за полу наших лохи. Я понял, что мы прибудем на место исцарапанные, как семилетние мальчишки после штурма малинника. "Шорф, ты переживёшь, если остаток пути нам придётся проделать пешком?" спросил я. Мы остановились на краю зловещего вида расщелины, через которую был переброшен изъящный пешеходный мостик. О том, чтобы пересечь его на автомобиле, и мечтать не приходилось, только пешком, горячо дыша в затылок друг другу, слишком уж узкий. Я уже давно приготовил себя к этой мысли, вздохнул мой спутник. Надо отдать тебе должное. Ты ехал, пока это было возможно, и ещё некоторое время после того, как это стало совершенно невозможно. Ты действительно очень хороший возница, Макс, а не просто безумный гонщик, как я полагал прежде. "Стоп", восхищённо сказал я. И как я раньше не додумался. Ты прячешь автомобиль в кулак. Мы переходим через мост, а потом, наверное, у тебя не слишком хорошее зрение, проворчал он. За мостом вообще нет никакой дороги, только тропинка, причём окружённая не кустами, а деревьями. Мы застрянем там, Макс. Лучше уж сразу смириться с перспективой пешей прогулки и не терять время. А мы 빌ёр мы спрятали в кустах, брать его с собой не было смысла. У меня в пригоршне один уже имелся, и я не очень-то понимал, зачем он нам нужен, но Шурв категорически протестовал против предложения спрятать его здесь же. Вот «Ну и же сам говорил, что там за мостиком уже невозможно ехать, удивился я. Просто не люблю складывать все яйца в одну корзину. Это глупо и не предусмотрительно, безопелляционно ответил он. Попробуй тут, возразил Мостик подозрительно раскачивался под нашими ногами, счастье ещё, что он был совсем короткий, всего 5 шагов, и мы снова вступили на твёрдую землю. Пройдя несколько метров, я убедился, что Шурф был прав. Здесь уже не покатаешься, и никакая магия не поможет, даже если бы я по отчаянию владел какими-нибудь специальными колдовскими приёмами, предназначенными специально для любителей гонок на выживание. Но прогулка по лесу вышла приятная, хоть и пришлось нам подниматься в гору. Кто был по-настоящему счастлив, так это Друпи. Кажется, за время поездки мой пёс чуть не разучился пользоваться своими четырьмя лапами. По крайней мере, поначалу он двигался довольно неуверенно, но потом разошёлся так, что его белый лохматый хвост мелькал где-то далеко впереди, и мне постоянно приходилось окликать этого непоседу. Программа минимум добраться к дому до темноты была, можно сказать, выполнена. В лиловом свете сгущающихся сумерек мы упёрлись в высокую каменную стену, окружающую бесстыдную фоллическую башню и прилепившиеся к ней низкорослые пристройки. Немного погуляв вдоль стены, мы обнаружили массивные ворота, деревянные створки которых, впрочем, не производили впечатления неприступных. Примерно четверть часа мы стучали в ворота, Сначала вежливо, потом с учётом толщины стен дома, потом так, что если бы рядом было кладбище, перепуганные мертвецы непременно покинули бы свои уютные могилки, дабы выяснить, что происходит, а под конец просто изо всех сил никакой реакции не последовало. Может быть, Никого нет дома, предположил я. Неудавшиеся наследники прослышали о твоём приезде и решили убраться по добру по здорову. А свет жгут привидения, да, без тени улыбки спросил Шурф. Впрочем, мне знаешь ли, всё равно. Есть там кто-то или нет, а мы войдём. Ночевать под забором не в моих привычках. Лонлилок легонько снял защитную рукавицу с левой руки, аккуратно кончиком указательного пальца прикоснулся к створкам ворот, и они тут же осели на землю, груда серебристого пепла. Только тут я заметил, что он уже успел надеть свои смертоносные перчатки. Вот это да. Приехал парень к родственникам на побывку, ничего не скажешь. Мне стало немного не по себе. Только теперь до меня окончательно дошло, что ночные наводнения, преследовавшие нас в начале пути, были не просто забавными происшествиями, о которых можно рассказывать друзьям, вернувшись домой, а наглядным свидетельством проявления чужой, незнакомой силы, возможно, не слишком грозной, но недвусмысленно враждебной. Сразу видно нерачительного хозяина, только пришёл домой и ну всё ломать, нервно усмехнулся я. Шурф не обратил на мою неуклюжую попытку пошутить никакого внимания. Он замер у прохода и напряжённо всматривался в густо-лиловую темноту двора. Можно было подумать, что мы с ним явились сюда, чтобы арестовать какого-нибудь зловредного чародея древних времён. По-моему, во дворе всё спокойно, наконец сказал он. По-моему тоже, подтвердил низкий хриплый голос.